но это было отменено, когда я получил свою третью степень адепта. «О, большое спасибо!» Последняя относилась к официантке, которая выглядела как оригинальная Дорис Дэй из фильма «Мужчина, который слишком много знал». Ее выкрашенный светлый тон волосы были коротко пострижены, и на ней было шикарное платье с пышной юбкой. С сияющей улыбкой она поставила перед нами наш заказ, и я бы не удивилась, если бы она вдруг запела Квесейера сейера», Лукас подождал, пока она не уйдет из зоны слышимости, и заговорил дальше. Естественно, что, осторожно расспрашивая, я пытался выяснить, какой могла бы быть причина, чтобы сбежать с хронографом. Напрасно. Их единственной проблемой было – они были до беспамятства влюблены друг в друга. По-видимому, эта связь не очень-то одобрялась в их времени, поэтому они скрывали ее. И только немногие люди знали об этом. Ну, например, я и твоя мама Грейс. «Тогда, может быть, они сбежали в прошлое только потому, что не могли быть вместе, как Ромео и Джульетта». «Ах, как ужасно романтично!» «Нет», — ответил Лукас, — «нет. Это не было причиной». Он помешивал ложечкой в своем стакане с чаем, в то время как я Жанна смотрела на теплые сконы, лежащие в корзинке под салфеткой. «Причиной для этого был я», — продолжил Лукас. «Что? Ты?» «Ну, не совсем в прямом». Но это была моя вина. Однажды мне в голову пришла совершенно сумасшедшая идея послать Люси и Пауля дальше в прошлое. С помощью хронографа? Но как? Ах, беда! Да я же сказала, это была сумасшедшая идея. Лукас провел рукой по волосам. Но мы были каждый день четыре часа заперты в этом проклятом зале вместе с хронографом. И как легко понять, что мешало нам прийти к такой глупой мысли. Я тщательно изучил старые планы, тайные записи и аналы, затем заготовил костюмы из фундуса, и, наконец, мы внесли кровь Люсии и в хронограф. И я для пробы послал их на два часа в 1590 год. Все прошло без сучка и задоринки. Когда два часа прошли, они прыгнули назад ко мне в 1948 год, и никто вообще не заметил, что они отсутствовали. А через полчаса они прыгнули назад в 1992 год. И все было просто великолепно. Я сунула в рот скон, щедро смазанный заварным кремом. Мне лучше думалось, когда я жевала. Была целая масса вопросов, которые буквально горели у меня на языке, поэтому я задала самый, как мне казалось, простой. Но в 1590 году тогда же даже хранителей еще не было.